Глава 62. Арма вирум Брань и героя пою. Латынь. Если Гарри Ворентона неудержимо влекло кратным подвигам, то надо сказать, что Европа в те беспокойные годы вела достаточно войн, и во всех кругах лондонского общества, которые он посещал, велось достаточно разговоров об этом, чтобы все больше и больше разжигать его тягу и воспламенять воображение. И хотя наш всемилостивейший принц Ганноверский потерпел поражение... «Слава прусского короля, кумира протестантов, гремела на весь мир, ибо он одерживал одну за другой самые удивительные победы, в которых, на мое счастье, наш бедный Гарри не принимал никакого участия». Ведь иначе его старательному биографу пришлось бы описывать сражение, чем, как известно, уже занят другой сочинитель. Я рад повторяю, что Гарри Ворлинтон не принимал участия ни в битве при Росбахе 5 ноября 1757 года, в день годовщины знаменитого «Порохового заговора», ни во время той чудовищной лейтенской резни, которую произвел прусский король месяц спустя, ибо все эти изумительные деяния будут в скорости воспеты в других книгах, кое я, как и весь мир, жажду прочесть. Разве может наша повесть соперничать с вышеупомянутыми трудами?» Позволено ли моему легкомысленному прогулочному фейтону катиться рядом с мрачной грохочущей колесницей войны? Сможет ли мой смирный, трусящий рысою пегас выдержать ужасное потрясение при встрече с грозным боевым скакуном, изрыгающим пламя из ноздрей и пену из пасти? Да, мой добрый и снисходительный читатель, с которым... Я люблю время от времени перекинуться словом, спустившись с подмостков, где действуют мои герои, облаченные в старомодные одежды и столь же старомодные, взъясняющиеся. Да, мой добрый, терпеливый читатель. Нам обоим очень повезло, что Гарри Уоррентон не последовал за прусским королем, как намеревался, ибо тогда мне пришлось бы описывать битвы же, уписать, которые предстоит «карлейлю». А мне бы не хотелось, чтобы ты, мой дорогой читатель, делал опасные сравнения между мной и этим мастером. Не вступив в ряды войска короля прусского, Гарри Ворентон сожалел об этом, изнывал и чах. Не приходится отрицать, что он вел унылое, бесцельное существование. Он слонялся по кофейням, куда заглядывали военные. Книгам у него душа не лежала, и он читал только газеты. Литература была не по его части. Он даже находил романы глупыми и, замечая, что дамы заливаются слезами над сочинениями мистера Ричардсона, решительно не понимал, как подобная чепуха может их трогать. Он мог порой расхохотаться от всей души, услыхав какую-нибудь шутку, но, увы, всегда с некоторым опозданием. Однако почему, объясните мне, почему все джентльмены должны обладать литературными способностями? И разве мы меньше любим тех из наших друзей, кто за всю жизнь не сложил ни единого куплета? Оставшись без гроша, не зная к чему приложить силу у своих крепких молодых рук, по неволе праздный, по необходимости живущий наследство брата, засыпающий за книгой, Гарри мог бы совсем сбиться с пути, но судьба его хранила. Да возьмем, к примеру, Ахила, которого его маменька, чтобы уберечь от искушения, отправила ко двору короля, как бишь его... Вспомним, что случилось с ним, когда, окруженный женщинами, он вынужден был влачить праздную бездейственную жизнь. А как появился на свет пир? Могучий, ретивый, молодой Ахил не может долго ходить на помочах у женщин. Не для него сидеть за прялкой или разносить чашечки кофе. И, попомните мое слово, если он не бросится в битву, его могут подстеречь еще большие неприятности. Обе старшие дамы семейства Ламберт, эти мягкосердечные существа, с которыми преимущественно общался Гарри, были исполнены такой бесконечной доброты и сочувствия к нему, на какую способны только женщины и притом только немногие из них. Когда мужчина пребывает в печали, кто ее развеет, кто утешит его в несчастье, кто успокоит в гневе, кто разделит его радость, кто возликует его успеху, кто поддержит его в унижении и защитит против обид света, кто врачует целебным елеем раны, которые донесли ему прощи, и стрелы яростной судьбы, кто, как не женщины, ответьте же мне вы, те, кого судьба не обделила тумаками, Есть ли возле вас кто-нибудь из этих кротких врачевателей? Тогда возблагодарите богов за то, что они послали вам это утешение. Кто из мужчин так или иначе не Прометей? У кого нет своего утеса, увы-увы, своих целей, ох-ох, и печени черт знает в каком состоянии? Но вот появляются наши нежные, участливые наяды, они покрывают поцелуями наши сведенные с судорогой ноги, они увлажняют наши запекшиеся губы своими слезами, они находят благословенные слова утешения для нас, титанов. Они-то не отвращают от нас своих сердец, когда мы повержены в прах. Но если миссис Ламберт и Тео были исполнены сочувствия Гарри, то сердце Эти казалось очерствело и ожесточилось против него. И она сердилась и досадовала на него за его зависимое положение, за то, что он бездействует и не пытается изменить свой отнюдь не блестящий удел. Весь мир взялся за оружие, а что же он? Разве он не в состоянии держать в руках мушкет? Настало время жатвы, сотни и тысячи жнецов, вооруживших сверкающими серпами, вышли на поле, дабы пожать плоды военной славы. А где же Гарри и где его серп? — Почему эта маленькая злючка так безжалостна к нему? — заметил раз папенька после того, как мисс Эти, верная себе, пустила несколько убийственных стрел в свою живую мишень, которая изо дня в день появлялась в гостиной миссис Ламберт и робко усаживалась в кресло. — Поведение Эти просто чудовищно! — вскричала маменька. Ее следовало бы хорошенько выпороть и отправить в постель. — Может быть, мама она ведет себя так потому, что он ей менее безразличен, чем нам всем? — заметила Тео. Если она злится, так это ради же его пользы. Если бы я была без ума от... Ну, от кого-нибудь, мне бы хотелось всегда и во всем уважать его, и восхищаться им. Считать, что все, что он делает, прекрасно, и лучше его нет никого на свете. «Беда в том, моя дорогая, — сказала миссис Ламберт, что ваш отец настолько лучше всех на свете, что он этим нас избаловал. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто мог бы сравниться с ним?» Таких, как он, немного, это правда, согласилась Тео, слегка покраснев. «Немного? Кто еще так добр?» Никто, маменька, вынуждена была признаться Тео. «А так храбр?» «Ну, мне кажется, мистер Вулф и Гарри, и мистер Джордж тоже очень храбрые. А так остроумен и так образован». «По-моему, мистер Джордж тоже очень образован, да и остроумен на свой лад», заявила Тео. «И у него прекрасные манеры, это уж вы должны признать. Даже госпожа Дебернштейн это находит, а уж она-то знает свет». Право, у мистера Джорджа в его манере держаться есть что-то возвышенное. Такого благородства я не встречала больше ни у кого. И в выборе книг, я заметила, он отдает предпочтение самым изысканным благородным сюжетам, Они нравятся ему вопреки всем его насмешкам. Конечно, у него иронический склад ума, но ведь он высмеивает только недостойных людей недостойные поступки. Я убеждена, что сердце у него самое мягкое. Недалеко вчера, после того, как он, по вашим словам, был так язвителен, Я случайно поглядела из окна и увидела, что он остановился на углу возле лотка и угощает яблоками целую ораву ребятишек. А третьего дня, когда он шел к нам, чтобы принести мне мальера, я видела, как он остановился и дал нищему монету. А как чудесно читает он французские стихи. Я, между прочим, согласна с ним относительно Тартюфа. Конечно, все это изумительно живо и остроумно написано, но все же такой подлый, лицемерный человек, конечно, слишком низменная фигура, чтобы быть главным героем великого произведения». Яга, говорит мистер Джордж, тоже отпетый негодяй. Но он же не главный герой трагедии. Главный герой отела пусть заблуждающийся, но благородный. А вот светских дам и господ, говорит мистер Джордж, Мольер изображает. Нет, я не сумею так прочесть эти стихи, как он. Ну, ты знаешь их наизусть, моя дорогая, спросила миссис Ламберт. О, да, маменька, воскликнула Тео, я знаю их. Ах, все это вздор.